глава 5 Я решила не мелочиться и заказала все разом. По принципу «хочу пять звезд», но в деревенском стиле. Магия послушно откликнулась, но с явным чувством юмора. Новая мебель? Пожалуйста. Кровать с балдахином из мешковины. Лавки с резными ужастиками. Где-то дракончик, где-то кикимора. И сундук, который скрипел так, будто внутри заперли недовольного лешего. Еда, наше новое меню, звучала как в средневековом ресторане. Похлебка а-ля Баба-Яга с дымком. Щи царские, то есть с мясом, а не с одной капустой. Пироги, упади, не встань. Начинка неизвестна, но очень сытно Квас, бодрячок, крепче, чем сидр. Дверь. Крепкая дубовое с коваными петлями и с дыркой для кота. Кот, правда, так и не появился. Зато козел немедленно проверил ее на прочность и остался доволен. Одежда? Еще один сарафан. Ура! Порты. Фу! И лапти от Армани, то есть сплетенные из особенно мягкого лыка. «Литка!» – вздохнула Вика, разглядывая свой новый гардероб. «Но почему нельзя было заказать хотя бы джинсы?» «Потому что вселенная решила, что мы теперь аутентичные», — ответила я, примиряя кокошник. Он появился сам собой, видимо, для полного антуража. Козёл тем временем уже обживал новый сундук, уютно устроившись среди наших богатств. Вика попыталась его выгнать, но он лишь презрительно хрумкнул нашим последним яблоком. «Ладно», — сказала я, закатывая рукава сарафана, что, кстати, оказалось сложнее, чем кажется. Теперь мы обустраиваемся по полной, потому что, похоже, нам тут еще жить и жить. И мы принялись за работу. Переставили лавки так, чтобы не спотыкаться. Развесили одежду на гвоздике. Козел тут же начал ее жевать. Поставили еду в холодильник, то есть на подоконник, а вось прохладнее. Погреба все равно в доме не имелось. Ну, или он был, но мы его не нашли. Протерли пыль везде, где только смогли дотянуться. Вымыли пол тряпкой из пожеланий. В качестве ведра использовали деревянную бадью. Вика даже попыталась развести огонь в печи, но вместо этого устроила небольшой потоп из золы. «Ну что?» — вытирая сажу со лба, сказала я. «Теперь мы официально деревенские жительницы». «Зато с полным холодильником!» — радостно добавила Вика, уже уплетая пирог. Козёл одобрительно хрюкнул. Похоже, наша новая жизнь начиналась не так уж и плохо, если не считать отсутствие интернета, телевизора и туалетной бумаги. Но это уже мелочи. Спали мы с Викой на печи, как полагается, настоящим сказочным персонажем. Точнее, пытались спать. Ведь места там хватало, разве что для одной Василисы Премудрой, а не для двух современных ведьм с амбициями. Вика всю ночь ворчала, что я отбираю у нее одеяло, хотя это был просто край моей юбки. Я же периодически просыпалась от того, что она неосторожно тыкала мне в бок локтем, бормоча во сне что-то про лайки и подписки. Козел, к нашему удивлению, оказался настоящим джентльменом. Сам вышел на улицу и всю ночь бдительно охранял покой, периодически стуча копытом по порогу, как часовой на посту. Правда, под утро он все же не выдержал и начал блеять под окном, требуя завтрак. «Блин, я думала, это был сон. Кошмар, чтоб его!» — проворчала Вика, скатываясь с печи, как неудачливый альпинист. «Лидка, я домой хочу, в наш век, где есть души горячая вода и доставка еды!» «Это не ко мне!» — отрезала я, так, что челюсть хрустнула. «Это к местным богам. Они нас сюда притащили, пусть теперь и выкручиваются». Вика мрачно посмотрела в окно. На улице козёл с явным нетерпением топтался на месте, а за ним виднелся наш новый холодильник, чан с водой, в котором плавала бутыль с квасом. «Ладно», — вздохнула Вика. «Если уж мы тут застряли, давай хотя бы закажем нормальный завтрак без этой деревенской экзотики». Я сосредоточилась и попыталась представить себе яичницу с беконом и кофе. Воздух дрогнул, и на столе появилась яичница в чугунке с салом вместо бекона и вместо кофе очередной кувшин кваса. «Ну, хоть не похлебка!» — философски заметила Вика, тыкая вилкой, деревянной, конечно, в яйца. Козел в этот момент сунул морду в дверь и выразительно посмотрел на нас. «Ладно, ладно!» пробормотала я, «и для тебя что-нибудь». На пороге материализовалась охапка сена. Козёл фыркнул, но начал жевать. «Литка!» — с набитым ртом сказала Вика. «А мы точно ведьмы. Может, мы просто неудачливые туристки в историческом парке?» Я взглянула на наш дом, на козла, на деревянную посуду. «Нет!» — вздохнула я. «Если бы это был парк!» Тут бы уже давно продавали сувениры и мороженое. Вика печально кивнула и потянулась за квасом. Похоже, наша новая жизнь продолжалась с печкой, козлом и полным отсутствием цивилизации.